Глава 15 Басма. Морозы, которых государь Иван Третий всю осень ждал с таким волнением, страхом и опаскою, продолжали усиливаться день ото дня. Уже деревья начали трещать от них, а по утрам рассветное солнце слепило глаза, отражаясь в свежей серебряной пороши. Кончился октябрь, кончилась, не дождавшись декабря, осень кончилось стояние на Угре. Все войска русские отведены были поначалу к Кременцу, а затем еще дальше к Боровску, к берегам реки Протвы. Выстроились на огромном рубеже, полукруге, выгнутом к югу, длиною в добрых двести верст. В Рузе стоял брат Борис, южнее, в обещанном ему Можайске, Андрей Горяй, с воеводой Акинфовым. В Верее, двоюродный дядя государев Михаил Андреевич Верейский с воеводою образцом, в Боровске великий князь с самыми близкими ему друзьями и воеводами. Далее дуга шла на восток, здесь от Боровска до Серпухова на левом берегу Протвы выстроили свои полки Щеня, Хрипун, Холмский, Беззубцев, Руно, Александр Оболенский и Русалка. Наконец, далее по левобережью Оки от Серпухова до Коломны протянулись оборонные порядки Ивана Ивановича Молодого, Касимовских царевичей, Оболенского Нагова и Петра Челяднина, а в самой Коломне сидел со своей заставой Коломинский воевода Яков Захарьин Кошкин. Сам государь Иван Васильевич прибыл в Боровск в четверг 2 ноября, и сразу же поселился в обители Рождества Христова, основанной знаменитым божьим угодником Пафнутием. А вот уже четырнадцать лет Боровск принадлежал к великокняжеским владениям, и здесь Иван мог чувствовать себя как дома, но ему вдруг захотелось монастырской жизни, и он, расселив своих приближенных во дворце, сам отправился в монастырь, лежащий в трех верстах от города при впадении в протву речки Истермы, в дебрях великого бора, давшего название Боровску. Теперь ему оставалось только ждать, на что решится Ахмат, на мощное наступление или на позорный уход. Теперь в душе Ивана, крепчая одновременно с морозами, росла необъяснимая уверенность, что он уже одолел Ахмата. Если даже татары двинутся за Угру, мы разгромим их в битве под Боровском или под Серпуховым. Ну, а если он поймет, что обречен и отступит, победа будет вдвойне хороша, ибо достанется малой кровью. В пятницу пришло сообщение о том, что ордынский царь покинул ставку в Якшунове и двинулся с главной ратью снова к устью Угры. Вчера в субботу прилетела весть о сосредоточении татар вокруг Воротынска. И вот сегодня с утра, в воскресенье, Иван Васильевич пребывал в необгновенно возбужденном состоянии. Он ждал, что сегодня придет сообщение о переправе Ахмата на левый берег Угры и начале его решительного наступления. Государь сидел в просторной келье монастыря, в обществе игумена Иннокентия, дика Мамарева, Троицкого игумена Паисия и священника Никиты. Игумен Паисий полгода назад благословил поход против Ахмата, подобно тому, как сто лет тому назад основатель Троицкого монастыря, преподобный Сергий, благословил поход Дмитрия против Мамая. В Боровскую обитель Поисий притек вчера и сразу же поведал Ивану, о чудесном знамении, во сне к нему явился Сергей Радонежский и сказал, «Благословение твое готово исполниться». Отец Никита был духовником несчастного Андрея Меньшова, которого привезли в обитель Пафнутия Боровского тоже вчера. Андрей по-прежнему был слаб и не вставал с постели. Отец Никита каждый день исповедовал и причащал ушибленного, неизменно выражая уверенность в том, что доблестный Витязь Апаковский пойдет на поправку. Был полдень, только что закончилась воскресная литургия, и вскоре ожидалась всеобщая монастырская трапеза. покамест государь Московский и трое господних слуг беседовали о том, о сём, о дьяк Маморев кое-что записывал. Разговор зашел об Иосифе Санине, и Иван Васильевич спросил, И все же, каков он, Иосиф? Я однажды беседовал с ним, но так и не составил о нем определенного мнения. — О том надо нам вот отца Иннокентия расспрашивать, — молвил игумен Паисий. — Что ж, — вздохнул Иннокентий, — подвижник он сильный, в вере Хотя таковые ярые зачастую потом в конце жизни в ересь впадают. Незабвенный Пафнутий отец наш его более всех привечал. Помню, я-то ждал, что, умирая, он мне монастырь завещает, однако завещал Иосифу, а мне токма сосуд с медом. — Отчего же Иосиф долго не задержался в здешних настоятелях? — спросил отец Никита. — Ведь и двух лет игуменом не пробыл. — Опять же, по горячести. — ответил Иннокентий, — хотел вдвое больше строгости навести, нежели при пафнутии. А сея, на мой робкий взгляд, более по гордыне. Есть в нем какая-то литовская гордость, не наша, не русская. Он же литовец по матери-то. — Да? Литовец? — скинул брови Иван Васильевич. — Литвин, — кивнул Иннокентий. Мать его Марина литовка была. «Сие много значит», — вздохнул духовник князя Андрея. «Да», — махнул рукой Иван Васильевич, вспоминая полу Литвина Юшку-Драницу, да и свою бабку Софью Витовтовну. Хотя бабка-то, конечно, была не подарок, но нельзя же по ней судить о батюшке покойном Василье Васильевиче. Не всегда это и значит. Иной Литвин лучше всякого русского. «Да ведь и сам отец ваш, Пафнутий, насколько я знаю, происходил из баскачьего рода», — сказал великий князь. «Татарин?» — так и подпрыгнул на своем месте дьяк Мамрев. «Ну уж, прямо так и татарин!» — возмутился Иннокентий. «Дед его только был татарином, но по своей воле крестился и был назван Мартыном» а Пафнутий в крещении, звавшийся Парфением, воспитывался уже в христианской семье. Сам Фотий посвящал Пафнутия в игуменной обители здешней. Со вздохом благоговения покивал игумен Паисий. — А ведь и татарский язык знал Пафнутий, и однажды он пригодился ему, — сказал Иннокентий. Когда князь Ирод Василий Ярославич прислал своего слугу татарина жечь обитель, Пафнутий с ним по-татарски объяснился, заставил раскаяться и принять православную веру. Исие одно из многих и не самое чудное чудо из всех совершенных им. В келью тем временем вошел монах. — Что, братья, готова трапеза? — спросил игумен Паисий. — Почти готовы. — Но я не затем пришел, — отвечал монах. — К государю Окольничий Плещеев прибыл. — Говорит, царь Ахмат послов прислал. Иван вскочил со своей скамьи, кровь ударила в голову. — Послов? — аж в затылке заломило от такого известия. Окольничий спрашивает, где государь изволит их встречать. — Здесь, в монастыре? Или там, в Боровске? добавил монах ты гляди усмехнулся отец никита только что отец настоятель рассказывал о том как татарин приходил обитель сжигать и обращен был в православие незабвенным пафнутем и на тебе татары снова приползли сюда отец иннокентий сможешь обратить ахматовых послов в христианскую веру спросил с улыбкою и гомен поисии — Татарского не знаю, — потопился Иннокентий, — а не то бы обратил. — Так небось послы русской речи обучены, — сказал Маморев. — Не мучайте отца-настоятеля, — сжалился над смущенным Иннокентием великий князь. — Не будем мы осквернять святую обитель присутствием в ней сыроятцев. Отправляюсь в Борвск. А как же воскресная трапеза? — спросил Иннокентий. «Приеду ужинать!» — вздохнул Иван Васильевич. Вскоре, покинув Пафнутев монастырь, государь ехал по узкой дороге через высокий темный бор, славный своим сказочным обилием грибов и ягод, запасаемых иноками для многочисленных постов. Солнечные лучи редкими стрелами пробивались сквозь густые еловые и сосновые лапищи, а денек то был солнечный ясный морозный такие в феврале бывают а сейчас ноябрь душа ивана васильевича трепетала от нетерпения он никак не ожидал что ахмат пришлет к нему послов до да чего же любопытно узнать с чем они прибыли три версты тридцатью показались но вот наконец добрались до боровска миновали стан патрикеева булгака где послы — спросил государь у встречающего его Григория Мамона. «Ждут в голубиной светлице?» — отвечал Григорий Андреевич. «Сколько их?» «Трое. Селимхан, Джамиль, Зальман. Да, отряд охраны». «Через полчаса веди их в бисреную светлицу. Я там принимать буду». «Курицыны где?» Назреватый Ащера, Аристотель, всех ко мне, Хруста и Булгака тоже звать, Тетерева Акима Гривнина, чует мое сердце, вел ми важное посольство. В сопровождении Мамарева, Плещеева и Игумена Паисия, которые приехали вместе с ним из Пафнутевой обители, Иван Васильевич прошествовал в самую красивую светлицу Боровского дворца. В ней висело множество икон и парсун, украшенных жемчугом, отчего и называлась Светлица Бисоряной. Возбуждение великого князя продолжало расти, сбросив с себя шубу и охобень, он остался в легкой черной ферези, расшитой золотыми деревьями и серебряными птицами. Надо было одеться во что-то более торжественное, Но ему не терпелось поскорее расправиться с ордынскими послами, и он решил, что не станет оказывать им большую честь одеваться пышно. Он тотчас повелел поставить трон свой между двумя окнами, дабы яркое солнце слепило глаза татарам. Они тогда не смогут видеть лица его, зато сами будут хорошо освещены солнцем. Усевшись на троне, Иван стал наблюдать, как светлица наполняется людьми. Входящие приближались к трону, низко кланялись и рассаживались на скамьи, расставленные вдоль стен. Первым появился окольничий Василий Ноздреватый, за ним Иван Булгак, Ащера с сыном, Афанасий Морозов-Хруст, Аристотель Фиараванти, оба курицыных Иван Волк и Федор Сокол, Никифор Тетерев, Иван Нога, Аким Гривнин, другие бояре и князья из тех, что на этой неделе поселились в Борвске. Вдруг, словно чудо, государь не мог глазам своим поверить. Ванечка, Иван Иванович, сынушка, воскликнул великий князь. Ты как здесь оказался? Да вот, отче, решил сам приехать. «Доложить о том, как мы встали под Серпуховым», — улыбаясь, ответил Иван Молодой. «Вот умница, вовремя прибыл. Сейчас послов сыроядца принимать будем. Да уж знаю. Садись, ошую от меня». Княжич в нарядной красной ферезе, выглядывающей из-под расстегнутого синего охобня, стал усаживаться слева от отца. А десную же от государя, разумеется, сидел троицкий игумен. — Снимай охобень, тут жарко, — посоветовал государь сыну. — Ничего, я что-то зябнуть стал в последнее время, — улыбнулся Иван Иванович. Он заметно похудел, не выглядел толстым, как прошедшей весной и летом, даже щеки не горели таким румянцем. — Не болеешь? — Нет. — А как там дядя Андрей? — Плох. Спину сильно ушиб. Боюсь, помрет. Жалко его. Еще бы не жалко. Ну, да сейчас не о нем дума. Смотри-ка, много народу собралось. А день-то сегодня какой солнечный. Глянь, как в бисрах солнышко играет. Знаешь ли, каково бисры появляются? Нет, не знаю. Ах да, ты же книг не читаешь. Немного почитываю. Но Галинова устроение не читывал, не доводилось. Не то в Галиновом, не то в Александровом, я теперь не упомню, говорится о бисрах, в море, именуемом Красным, у самого берега на Приморье, стоят некие чашули, иначе называемые пинами. Они стоят, открыв уста, дабы пища туда сама попадала а в тех краях случаются частые молнии. Вот правильно, снимай охобень. Так вот, и когда молонья бьет и попадает внутрь тех чашуль, чашули в испуге захлопываются, тогда молонья мечется внутри чашули и входит в зеницы очес ее, и глаза чашули превращаются в бисер, а уже потом... Люди извлекают тот жемчуг из чашуль. В той же книге об устройстве всего мира Божьего премудро сказано, что Матерь Божия, подобно чашуле, зачела в чреве своем жемчужину дивную от молнии небесной божеской. Хотя можно ли назвать Дух Святый молнией? Нельзя, — сурово ответил игумен Паисий. «Вот и мне кажется, что...» Государь умолк на полуслове, да и говорил он лишь от того, что сильно волновался. В дверях образовался Григорий Мамон, за спиной у которого выглядывали татарские лица послов. «Послы от великого царя Золотые Орды, государя нашего Ахмата Кучук Мегметовича!» объявил Григорий Андреевич громко из всего своего тучного брюха — Селимхан Керембекович, Зальман Абриимович и Джамиль Джанибекович. Назвав всех троих послов поименно, Мамон отступил в сторону, и послы предстали перед государем Иваном. Лица их были суровы и преисполнены важности. Одежды послов отличались пышностью так что Иван был по сравнению с ними несколько беднее. На первом чекмень был синий, весь усыпанный бисером, на другом — белый с черным шитьем и красными лалами, на третьем — черный с золотом под цвет государевой ферези. На головах у послов красовались пышные шапки, также украшенные множеством драгоценных каменьев. А Иван Васильевич встречал их с непокрытой головой. Только сапоги на великом князе Московском, кажется, были получше татарских. «С чем пожаловали благородные послы царя и брата моего Ахмата Кучук Мегметовича?» — спросил государь довольно приветливо. Великий хан Золотой Орды и всего Джучи Улуса, заговорил посол хан по-русски. Долго терпел, ждал, когда ты, княз Иван Васильевич, явишься пред его светлые очи на поклон, с челом билом и даже выход за 8 лет и, который ты не платил, он терпел, ждал, когда-либо братья твой придут с Челом Билом, либо Андрей брат, либо Бориза брат, либо какая-то другая брат, либо сын твой Иван Малядой, либо Никифор посол Басенков. Но никого из них не дождался великий хан Ахмед Илбуга, царь Аксарай Ахмеда и всей Золотой Орды и Джучи Улуса. Что хочешь сказать про свою вину? Почему не пришел? «Занят был», — ответил великий князь, немного помолчав. «Никак не мог прийти. Да и не очень-то и хотелось». «Я не понимаю ничего», — удивился посол Селимхан. «Почему не хотель? Как смель не хотель?» «А вот так». Хмурясь и с ненавистью взирая на послов, отвечал государь Иван Васильевич. «Потому не хотел, что жалко мне добра своего выход вам платить. И не хотим мы к вашему жучиному улусу принадлежать. Сами отныне правим на Руси, без вас вполне обойдемся». А что говоришь», — скрипнул зубами Селимхан Керембекович. «Раз сума ты лишился, князь Иван, а помни-с, не хочешь являйся к великому хану Ахмеду, не надо, он тебя прощай. «Прощает?» — рассмеялся великий князь. «Ну, спасибо!» «Он прощает тебя», — повторил посол Селимхан. «Он любит тебя и говорил, что ты мужественный княз и заслужил уважение. Он разрешает тебе выплату дани не сей же час» но со следующего года... — И на том спасибо, ста, — хмыкнул Иван Васильевич. — А в знак своей милости, — продолжался Римхан Керембекович, — хан Ахмед-царь прислал тебе свою великую басму, чтобы ты мог приложить к ней губы свой и дать клятва верность царю Ахмеду «Вот она, басма сия, драгоценная». С этими словами посол извлек из своей сумы свернутую в свиток грамоту, обвязанную золотой тесемкой, на которой болталась золотая басма с отпечатанным на ней изображением Ахмата, и протянул ее Ивану.